Аксель крепко держал меч наготове. Потемкин схватил его, усаживая на плечо. Для него это вообще не составило руда. До этого он спокойно поднимал огненного парня, словно тот ничего не весил. У нас будет только одна попытка: не выйдет, твари загрызут нас моментально. Ах, ты же не слышишь меня! Тем временем за барьером скопилось еще больше зубунов, заставляя его покрываться паутинами трещин. В следующую секунду произошло нечто настолько быстрое и безумное, что любой сторонний наблюдатель мог бы только ошарашенно уронить челюсть. Барьер спал. Потемкин, подхватив черепашку, сделал два массивных шага, а потом прыгнул под самый потолок, оставляя всех зубунов внизу и позади. Тоже мгновение. Аксель оттолкнулся от него вниз, направляя клинок в сторону противников и выжимая рукоять на полную. «Магма, давай!» Саламандра послушно раскрыла рот, сплевывая на меч громадное количество переливающейся лавы. Потемкин, который уже падал вниз, подбросил черепашку вперед. Зубы уже ринулись в атаку. Их когти зловеще скребли по стенам и полу, а глаза бездушно взирали кроваво-красным светом на добычу. «Магманова!» Лавовая энергия выплеснулась вперед, заставляя весь окружающий воздух плавиться в искажении. В то же мгновение снежная черепаха Потемкина закрыла перед собой тремя слоями барьера всех существ вместе с шаром раскаленной энергии. Внутри царил самый настоящий ад. Лавовая энергия под барьером выглядела словно самая горячая в мире звезда, способная уничтожить все на своем пути. Несмотря на то, что в барьере было целых три слоя, он начал моментально трескаться. Верзила тут же ринулся вперед, касаясь его кулаками. Он был похож на исполина, что двигает скалу, На деле же через его перчатки проходило громадное количество энергии. Барьеры тут же восстановились, не пропуская в их сторону ни жар, ни пламя. Прошло около десяти минут, пока, наконец, все не утихло. Тогда Потемкин тяжело отшагнул назад. Барьер разрушился, а черепашка устало свалилась в его громадные ладони. Он повернулся и по своему обыкновению показал большой палец вверх. Аксель ответил точно таким же жестом. Дальше их путь по лабиринту был более безопасным. Ловушки легко замечал Аксель, указывая их верзили, Верзиле, а врагов они больше не встречали. Несколько раз заходили в тупик, но, возвращаясь, выбирали другой путь, благодаря стрелкам, что рисовал Потемкин. Так, наконец, они вышли в длинный коридор, на конце которого виднелось большое и хорошо освещенное помещение. Чем ближе они приближались, тем отчетливее слышались звуки боя. Сполохи пламени и разряды молний витали из стороны в сторону. Наконец Аксель вышел в огромное помещение, заполненное мрачной атмосферой, которую постоянно нарушали вспышки света. Громадные черные колонны и свисающая с них толстая паутина располагались по всему периметру, и лишь в одном месте ее не было. Там, где находился выход к следующему пространству. Под самым потолком на маленькой грозовой туче витал силуэт изящной девушки, которая крепко держала боевую косу почти во весь ее рост. Каждый взмах этой косы порождал громадные всплески молнии, что режущими волнами шли вниз. В другом конце помещения находился все тот же огненный парень, которого Аксель встречал ранее. Он яростно выпускал потоки пламени одно за другим. Помимо того, что эти два силуэта постоянно закидывали друг друга каждой хоть немного свободной атакой, они также сражались с громадной темной сущностью, что стояла в самом центре и легкими движениями отбивалась от всех атак. Теневой лорд был высоким и могущественным воином, со светящимися фиолетовыми глазами, скрытыми под черной маской. От его фигуры исходила непроницаемая угроза и невероятная мощь. Плач лорда распадался на ленты тьмы, словно живая ткань. Непрерывно двигающиеся вокруг теневые линии отражали многочисленные атаки силуэта. В каждом движении теневого лорда оставался застывший темный шлейф, словно сама тьма оживала от его присутствия. Это была самая мощная энергия эвокации, которую только можно было встретить. Едва Аксель хотел немного отступить, чтобы согласовать с Потемкиным план действий, как в них уже летела свора скрученных между собой молний и пламенных языков. Теневой лорд же крепко сжал свою руку, выпуская из нее обсидианово-черные стрелы, тем самым принимая в бой еще двоих оппонентов.